Радио няня, радио няня, есть такая передача Радио няня, радио няня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трунятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трунятам было веселей Начинаем веселый урок Сегодня... Мне хочется поговорить о собственных именах существительных. Ну, это имена людей, названия городов, рек, стран, планет. Вы, конечно, знаете, что все они пишутся с заглавной, то есть прописной буквой. Такие слова встречаются часто. Э -э вот скажите, пожалуйста, откуда ведет свои передачи наше радио? Из Москвы? Из Москвы. Молодцы. Молодцы, верно. Москва, имя собственное, название столицы нашей родины, и поэтому пишется с заглавной буквы. А в каких еще городах вы бывали? В Ленинграде, в Киеве, Смоленске. В Минске, Ташкенте. В Сочах. Где-где, простите? В Сочах. Вы, вы что, не знаете наш знаменитый город-курорт Сочи? Да нет, Сочи я прекрасно знаю. А вот о Сочах... Никогда ничего не слыхал. И никаких сочей я не знаю. А я я отдыхал и в Сочи, и в Баку. Но, знаете, честно говоря, я сочами доволен больше, чем Бакой. Какой такой Бакой? Ну, Баку, город нефтяник. Ах, Баку, теперь понятно. Очень красивый город. А вам, вот Саша, вам, Саша, нравится? Да я не знаю, я, я в Баке ни разу не был. Я из, из всех южных городов больше, чем сухумыми, батумами, восхищаюсь Двелисеми. У меня там друзей, знаете сколько? Очень много. Очень жаль. Что жаль? Жаль, что ваши друзья не научили вас правильно называть этот чудесный город? Нет, я правильно говорю. Тбилиси. Да-да, в именительном падеже вы говорите правильно, но дело в том, что и во всех других падежах слово Тбилиси так же, как Баку, Сочи, Батуми, Сухуми, не изменяется. Где был в Тбилиси? Доволен чем? Сухуми. Вспоминаю о чем? О Баку, а не о Баке. Интересно. Значит, города по падежам не изменяются? Ну, почему Может не говорим, я приехал из Иркутск или побывал в Киев? Нет, конечно. Только некоторые названия городов не склоняются. Ну, например, еще такие города, как Дели, Токио, Рио-де-Жанейро, Хельсинки. Это очень просто запомнить. Николай, для того чтобы все это запомнить, надо голову иметь. Знаете, какую? Какую? Ну, как, как у, у Гюги. У ну, какой такой Гюги? Написатель ну, знаменитый такой, Виктор Гюго. Ага. Во-первых, не Виктор, а Виктор. Во французском языке ударение на последнем слоге. А во-вторых, Гюго тоже не склоняется. Почему не склоняется? Он что, город? <laughs> да нет, не город, конечно. Но целый ряд иностранных фамилий тоже не склоняются. Гюго, Верди, Бизе. А вот один школьник не знал этого правила и написал в своем сочинении так. Однажды... Мапассан вместе с Гюгой пришел в гости к Зале. Там собрался весь литературный Париж. Не хватало только дюмы отца и дюмы сына и того двух дюм. Вот теперь мы запомним, что многие иностранные фамилии не склоняются. Очень хорошо. Но не только иностранные. Русские фамилии, оканчивающиеся на ⁇ во, их, их ⁇ тоже не склоняются. Например, Хитрово, Черных, Толстых. И украинские фамилии с окончанием на Ко. Короленко, Шевченко, Шульженко. Стойте, стойте. А Фоменко склоняется? Нет, конечно. А почему вас интересует именно эта фамилия? Ну, это особый рассказ. Я бы даже сказал печальная история. Интересно. Ну-ка, расскажи. Ладно, я расскажу. Только учтите, что это... Невозможно рассказывать без волнения, а слушать без слез. Да? Да. Ну, мы слушаем. Итак, я начинаю. «Живет Сергей Фоменко в квартире номер пять. Чем я его обидел, не могу понять». Раньше я к Фоменке в гости забегал, Раньше я с Фоменкой в шахматы играл, Никогда Фоменку я не обижал, И меня Фоменко тоже уважал. Но вдруг Сергей Фоменко просил мне передать, Чтоб я забыл дорогу в квартиру номер пять. Он сказал, что больше с ним мы не друзья, Раз его фамилию исковеркал я. Вот когда не буду, я его склонять, Разрешит мне в гости приходить опять. А это все случилось только от того, Что кто-то правила не знает одного, Ведь не склоняются фамилии на ко. И с окончанием на их, на их, на бо Ни Фоменко, ни Куценко, хитрого и дурного. Ни седых и ни толстых. Вы не склоняйте их, самих и их родных. И все фамилии, похожие на них. да. История про Фоменко действительно грустная. Да что тут грустного? Вот у меня была история просто трагическая. Ну да, сейчас расскажу. Называется «Гибель мечты». Хороша, ребята, жизнь у моряков. Паруса до мачты, разговор гудков, города и страны, континенты ждут. Я уже наметил для себя маршрут. Первым делом надо в Токио приплыть. Чтоб по этой токе малость побродить. С Рио-де-Жанейрой мало я знаком, В Рио-де-Жанейру поплыву потом И до Сан-Франциски там рукой подать. Как же Сан-Франциску тут не повидать? А потом в обратный путь Надо в Осло завернуть, Там горючим запастись, По самой осле пройтись». А когда обратно поплыву домой, Хельсинком приветливо я махну рукой. Я маршрут заветный папе рассказал. Он меня за это строго наказал и сказал, вовек не будешь моряком, если не знаком ты с русским языком. А Так все случилось только от того, что кто-то правила не знает одного, Порой встречаются такие города, Что не склоняются нигде и никогда, ни Баку и ни Батуми, ни Вардо и ни сухуми, Бели осла, канакри, чтобы запомнить их тылов себе не три. На карту мира и в учебник посмотри. Вот и все. Веселый урок окончен.